Глава 13 Рай или ад? Куда отправляется сознание после смерти тела? Похоже, подобные вопросы толкают исследователя за границы дозволенного в рамках научного подхода. Но если послушать, что говорят люди о своих околосмертных переживаниях, многие из них в подробностях описывают то состояние, в которое попадали во время ОСП. Для большинства из них это мир чистого блаженства. Среди всех участников моих исследований почти 90% вспоминают чувство умиротворения, почти три четверти – ощущение радости и благодати. Две трети описывают неземное чувство единения со Вселенной, единство со всем вокруг. Три четверти людей, испытавших УСП, рассказывают о встрече с существом света, исполненным любви. Когда я только начинал изучать ОСП, меня удивляло, что в большинстве своем люди не чувствуют ужаса или паники перед лицом смерти. Чаще всего они, наоборот, описывают приятные чувства, переполняющие их от невероятного спокойствия до блаженства и эйфории. Может, именно это подразумевалось на протяжении веков под словом «рай». Часто люди рассказывают, что ОСП приводит их в совершенно иное пространство, настолько отличное от знакомого нам материального мира, что его невозможно описать нашим языком. Людям кажется трудным и даже невозможным точно рассказать об иных мирах и существах их населяющих, и для описания вещей, к которым привычные названия не подходят, они обращаются к метафорам, собственным или существующим в культуре. Одна из наиболее распространенных метафор Рай Многие люди, прошедшие через околосмертный опыт, называют полной благодати мир, в который попали раем. Джуди Фрил, которая воспитывалась в пресвитерианской семье, попала в больницу в кризисном состоянии в возрасте 24 лет. Там она вдруг почувствовала, что поднимается над кроватью и куда-то летит. Вот как она рассказывает об этом. Я попала на небо. Я поняла, что в раю, потому что все было как в Библии и как нас учили в церкви. Мне понравился рай. И я, и все вокруг были счастливы, спокойны и не испытывали боли. Меня встретил ангел и предложил войти и осмотреться на небе. Я видел работающих людей, они пели и смеялись. Там были и старики, и молодые. Даже те, кто не мог петь, звучали прекрасно и гармонично. Некоторых людей я узнала. Я видела их такими же, как на земле, в той же одежде и того же возраста. И в то же время все люди были похожи друг на друга, в длинных одеяниях чистейшей белизны, белее белого. Еще я видела улицы и ряды домов. Они сверкали, как чистое золото. Я помню, что стояла в длинной очереди. Немного погодя, Я поняла, что это очередь к престолу Божию и что мне предстоит отчитаться о своей жизни. Белое сияние исходило от его престола». Дотибуш, Буш, которая в 25 лет потеряла много крови при родах, тоже описывала, как очутилась вместе похожим в ее представлении на рай. «У меня был шок. Последним, что я услышала, было, как анестезиолог кричал врачу, «Скорее, давление падает!» Потом я оказалась в прекрасном месте. Я знаю, это был рай, там было так тихо, так красиво, такая чудесная музыка и цветы. Они показались мне во много раз прекраснее тех, что есть у нас на земле. А вокруг была такая музыка, такая любовь и умиротворенность, что я совсем не хотела возвращаться. И вдруг кто-то заговорил со мной. «Я не видела лица, но я поняла, что это Иисус». Он произнес, «Дотти, у тебя есть предназначение на земле, поэтому я отправлю тебя назад». А потом он сделал так, что я поняла все на свете. Он рассказал мне, зачем умер на кресте, но я запомнила лишь, что это немного отличалось от того, чему учили в церкви. Пока Иисус говорил, я спрашивала себя, почему он выбрал меня, чтобы рассказать обо всем. Но потом я подумала, что раз он так решил, я теперь смогу поделиться этим впечатляющим опытом и помочь понять другим. Когда он закончил, я почувствовала, что покидаю то прекрасное место и лечу назад в наш уродливый, грязный мир. Таким сильным мне показался контраст между небом и землей. Я не хотела возвращаться, но он сказал, что я должна. Я снова ощутила себя в физическом теле, на операционном столе и услышала, как врач дает указания по реанимационным мерам при апное и гипоксии. И Дотти и Джуди сочли иное место, в которое попали в околосмертном переживании – раем. Большинство людей все же не могут так однозначно ощутить, где они оказались, и описывают просто некий другой мир, никак его не называя. Три четверти участников моего исследования говорили о том, что попали в иное измерение или в иную сферу. Хотя большинство людей говорит о том, что такое место невозможно описать земными словами, когда я просил все же попробовать, люди использовали различные метафоры, в том числе религиозные, рай и ад, или природные, например, долина, луг или космос. Но даже когда я настаивал, Почти половина опрошенных уверяли, что не могут найти вообще никаких подходящих слов. Синтия Плоски, которая выросла в семье протестантов, но во взрослой жизни оставалась верующей, не придерживаясь никакой определенной религии, В 72 года пострадала от инфаркта. Она выбрала природные аналогии для описания того чудесного мира, куда попало. «В тот миг, когда мое сердце остановилось, мне уже не было до этого дела». Даже не почувствовав смерти, я вдруг очутилась на опушке прекрасного леса. Вокруг никого, только мягкий золотой свет, весенняя зелень, а надо мной легкий ветерок, шуршащий в листве. Это было похоже на видение, но все было очень ярким и реальным, несомненно реальным. Я чувствовала, как будто стою, но не знала, какую форму имеет мое тело, но я не была призраком, не летала. Я чувствовала себя из плоти и крови, как обычно. А также я была способна мыслить, потому что осознала, что нахожусь на другой стороне. И понимала, что не хочу там оставаться. Впереди была просека или тропинка, ведущая вглубь леса, а в конце ее я видела свет. Он как будто манил меня к себе, но я подумала, что если сейчас не поверну, то уже не смогу возвратиться к жизни на этой стороне. Поэтому я сказала себе, лучше я пойду назад, и в то же мгновение очутилась в реанимации. Похожий опыт был у Харриет, когда в 74 года с ней тоже случился инсульт, сопровождавшийся ОСП. Она рассказала мне о своем переживании, как об ощущении благодати. «Казалось, я лечу сквозь ограниченное пространство, хотя никаких стен в привычном понимании там не было». Я двигалась, то и дело попадая в волны какой-то мягкой, бархатистой, темно-лиловой материи. Она была красивой и чувственной, роскошной, как будто падаешь в груду перьев или мягкого атласа. Я была полностью окружена этой субстанцией и медленно, расслабленно покачивалась в ней, как в волнах. Каждый раз, когда я погружалась на дно, я замечала вдали, немного справа, очень яркий свет. Он был теплым, ласковым и манящим. Несколько раз я начинала плыть вниз в его сторону, но даже когда была близко, не делала усилий добраться до него. У меня как будто не было ни сознания, ни тела. Я не чувствовала себя ни человеком, ни вещью. Я была спокойна, довольна и счастлива и свободна ото всех забот. Это ощущение невозможно описать словами. Ни разума, ни тела, ни границ. Только блаженство, как будто ты амеба, случайно оказавшаяся в океане. В отличие от Джуди и Дотти, Синтия и Харит никак не называют мир, в котором оказались, а просто описывают его как «прекрасный лес» или волны какой-то мягкой, бархатистой, темно-лиловой материи. Но отнюдь не все околосмертные переживания связаны с такими приятными благостными ощущениями. Когда я только начал исследование феномена ОСП в конце 1970-х, все истории, что я слышал, были преисполнены ощущением покоя и благодати. Однако в последующие годы я обнаружил, что хотя большинство людей испытывают приятные чувства при ОСП, для некоторых это совсем не так. К началу 1990-х мы вместе с Нэнси Эванс Буш собрали достаточно сообщений об удручающих околосмертных переживаниях, чтобы опубликовать отчет в медицинском журнале. Из общего количества опрошенных нами людей, прошедших через околосмертный опыт, 86% называли свои ОСП скорее радостными, 8% — неприятными, а 6% — нейтральными. И хотя люди, описывающие тяжелые и жуткие ОСП, оказались в меньшинстве, возможно, что многие просто не хотят рассказывать о столь неприятном опыте, и на самом деле число таких случаев намного выше. Поэтому я не уверен, что страшные околосмертные переживания так редки, как кажется на первый взгляд. Изучив сотни рассказов об околосмертных переживаниях, которые я собрал сам, а также работы других исследователей данного феномена, Я не обнаружил очевидных причин того, почему у одних людей ОСП сопровождаются состоянием счастья, а у других бывают пугающими. К примеру, нет никаких подтверждений тому, что люди, ведущие праведную жизнь, всегда испытывают радостные ОСП, а плохие люди – ужасные. Легендарные мистики XVI века, Тереза Авильская и Иоанн Креста, как и мать Тереза Калькутская в XX веке, описывали «темную ночь души» как неизбежную первую ступень на пути к единению с Богом. С другой стороны, я слышал рассказы о райских ОСП от закоренелых преступников и даже убийц, отбывающих пожизненное заключение. То небольшое количество сообщений о страшных и тяжелых околосмертных переживаниях, которые у нас имеются на данный момент, показывает, что они возникают при таких же обстоятельствах, что и приятные. Неясно, почему у одних людей ОСП оказываются благостными, а у других удручающими. Я заметил, что у людей, отказывающихся принять свой тяжелый околосмертный опыт, это может приводить к длительным эмоциональным травмам. Кроме того, люди часто воспринимают подобные ОСП как указание в корне изменить свою жизнь. Вспоминая такие ОСП, некоторые описывают мир, очень напоминающий традиционное изображение ада. Бренда пережила такой опыт в возрасте 26 лет, когда попыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. Врач в больнице наклонился ко мне и сказал, что я умираю. Мышцы моего тела начали судорожно дергаться, безо всякого контроля с моей стороны. Я не могла ничего сказать, но понимала, что происходит. Хотя процессы в моем теле замедлились, Вокруг и внутри меня все происходило довольно быстро. Я почувствовала, будто мое тело куда-то соскальзывает. Не просто падает, а словно скользит вниз под наклоном. Вокруг было темно, холодно и сыро. Когда я опустилась на дно, то увидела завешенный чем-то вроде паутины вход в мрачную пещеру. Я слышала крики, вопли, стоны и скрежет зубовный. Там были существа, похожие на людей, с головой и телом, но уродливые и гротескные. Я помню красные, зеленые и лиловые цвета, но не уверена, что это были цвета этих существ. Они были страшными, и, судя по звукам, мучились в агонии. Никто со мной не говорил. В пещеру я не вошла, так и стояла перед входом. Помню, как я говорила себе, не хочу здесь оставаться. Потом я попыталась поднять, вытащить себя, свою душу, наверх из этой ямы. Это последнее, что я запомнила. Когда Бренда поправилась после передозировки, она начала лечиться от депрессии, которая привела к попытке самоубийства. Также она стала ходить на собрания анонимных алкоголиков. Несмотря на адские видения, ее ОСП дало ей веру в продолжение жизни после смерти, надежду и мотивацию изменить свою жизнь, и впоследствии она начала консультировать людей, страдающих от депрессии и злоупотребления психоактивными веществами. Кэт Данкл попала в автомобильную аварию в возрасте 26 лет. Тяжелое внутреннее кровотечение сопровождалось адским ОСП, которое она описала мне так. «При аварии я получила сильный удар в спину» в результате которого мембрана, ограничивающая желеобразную материю печени, лопнула, как воздушный шарик, и началось обширное кровотечение. Несмотря на героические усилия хирурга, не было почти никаких шансов справиться с такой значительной кровопотерей. Сердце перестало биться, и по всем клиническим показателям я была мертва. Анестезиолог выключил оборудование и собрался уйти, но молодой хирург не хотел сдаваться, и он... Вернул меня к жизни Пока в холодной стерильной операционной Разыгрывалась эта драма Сама я отправилась в путешествие Которое изменило всю мою жизнь В операционной констатировали Клиническую смерть Я помню, как сделала последний вдох И бросилась в какой-то туннель Пол впереди провалился И я упала в темноту Все мое тело пронзило боль Как от ожога Я услышала крики других людей и поняла, что попала в ад. Я знала, что спасения нет, что теперь я буду вечно гореть, падая и крича в бесконечной тьме. Я умоляла Бога помочь мне, но понимала, что Он не слышит и что никто на свете не знает, что я здесь. И вдруг все прекратилось. В какой-то момент я просто рухнула вниз в ужасающую бесконечную тьму. Представьте, что вы едете в лифте, и вдруг пол проваливается, и вы летите вниз. Представьте себе это страшное чувство падения. Темнота вокруг пугала меня, и я непрестанно чувствовала дикую, жгучую боль, пронизывающую все тело. Эту мучительную боль невозможно описать. По сторонам раздавались крики других страдальцев, но я никого не видела во тьме. Огня не было, я просто чувствовала такую боль, будто каждая частичка моего тела пылала, и я понимала, что это ад. Я ощущала страшную безнадежность, зная, что теперь так будет продолжаться вечно. Не было выхода из этого кошмара. Нельзя было ни проснуться, ни разбиться и умереть, ни надеяться на спасение. Я буду падать и гореть в этом чудовищном месте вечно, всегда. Все, что я могу... Только плакать и кричать в темноте вместе с остальными погибшими душами, беспомощно падая все глубже в преисподнюю. Даже Господь не заглядывает в это место, поэтому мы останемся мучиться здесь навеки вечные. Нет слов, чтобы описать переполнивший меня ужас, когда я осознала, что сама обрекла себя на адские страдания, став на путь неверия. Я сама это выбрала, когда решила, что не верю в Бога. Я почувствовала такое одиночество, как будто бы меня вообще никогда не было. Нет большего одиночества, чем отлучение от Господа. Я не видела пламени, вокруг была полная тьма, но я ощущала, что горю. Я слышала крики множества людей, но никого не видела. Это было темное, жуткое, безотрадное место, откуда не было ни малейшей надежды на спасение. «Я была в отчаянии, что навеки потеряла Господа и обрекла себя на муке». Однако околосмертное переживание Кэт на этом не закончилось. Как и во многих страшных ОСП, через какое-то время все стало по-другому и возникло чувство умиротворения. С Кэт это произошло, когда она воззвала к Господу, моля о помощи, хотя все 26 лет своей жизни была атеисткой. В этом чудовищном месте я падала, горела и молила Бога простить меня. Я умоляла Его забрать меня оттуда. И вдруг мои муки закончились, просто прекратились. И громкие пронзительные завывания, что терзали мой слух, и ужасная разрывающая, обжигающая боль в теле, все исчезло, и я поняла в тот же момент «Бог есть». Прекрасное чувство божественного покоя снизошло на меня. Это чувство невозможно описать. Это был покой, превосходящий всякое понимание. Не осталось ни страха, ни боли, ни тревог, никаких эмоций. Все вокруг было исполнено благоговение перед Господом, перед истинным познанием Его. Раньше я была абсолютной атеисткой, а теперь у меня – Нет никаких сомнений в существовании Бога. Бренда и Кэт однозначно сопоставили иной мир, в котором оказались, с адом. Так же, как для Джуди и Доти их иной мир однозначно был раем. Но большинство людей, переживших пугающие ОСП, как и большинство переживших радостные ОСП, никак не называют то место, в которое попали, а просто описывают некий другой, непохожий мир. Дорис, у которой в 27 лет при родах произошел разрыв шейки матки, рассказала мне о своем страшном околосмертном опыте. Неожиданно я поняла, что происходит что-то очень странное. Я как будто дернулась вверх и вырвалась из своего тела. В следующий момент я обнаружила, что смотрю сверху из угла палаты, как врач и медсестра что-то делают с моим телом. Я очень удивилась, что могу вот так летать под потолком. Мне хотелось быть способной хоть как-то себя контролировать, но все, что я могла, — это беспомощно наблюдать за происходящим. Потом комната вдруг исчезла, а я летела через какой-то туннель, сперва медленно, но постепенно набирая скорость. Когда я только попала в этот туннель, был слышен звук мотора, будто где-то рядом работает мощная машина. Затем, пока я двигалась медленно, мне были слышны голоса с обеих сторон от моей головы. Это были голоса людей, которых я когда-то знала, они были смутно знакомы мне. Но в это время мне вдруг стало страшно, и в растерянности я не попыталась узнать ни один из них. Чем выше была скорость, тем страшнее мне становилось. Я поняла, что направляюсь к точке света, что виднелось в конце туннеля. Помню, я подумала, что должно быть это и есть смерть. И тут же решила, что не хочу двигаться дальше. Я пыталась затормозить, остановиться или развернуться, но все было тщетно. Я ничего не могла изменить, а пятно света в конце все увеличивалось. В тот момент мои ощущения были совсем не похожи на переживания тех людей, про кого написано в книжке «Жизнь после жизни». Мне было страшно. «Я вовсе не хотела быть там, и я старалась приложить все усилия, чтобы выбраться». Так же, как и в случае с Кэт, пугающее околосмертное переживание Дорис этим не закончилось, но в конце концов изменилось и стало безмятежным. «Вокруг меня были какие-то существа, и они заметили мое присутствие. Сначала они как будто развеселились». Я почувствовала, что та группа, которая меня встречала, смеется. Один из этих людей, если только это были люди, как будто был главным. Он начал разговаривать со мной, как строгий и любящий отец, настаивая, чтобы я слушала внимательно. Постепенно мое возмущение улеглось. Я почувствовала покой и умиротворение. Мне подсказали, что в этом месте бояться нечего когда я, наконец, перестала ворчать, они сказали мне, что я в этом месте не насовсем и что побыть здесь какое-то время мне вовсе не повредит, а когда будет нужно, я смогу вернуться в родильную палату. Поэтому я смирилась с этим странным переживанием и начала задавать вопросы. Я спрашивала, но они не произносили, а показывали мне ответ. С тех пор прошло 22 года, и я помню только две вещи. Одна из них – уверенность в том, что умирать может быть неприятно, но самой по себе смерти вовсе не стоит бояться. В отличие от Бренда и Кэт, Дорис не пыталась назвать то место, где побывала определенным именем. Похожий рассказ о пугающем ОСП я услышал от Стюарта, который однажды снежным вечером потерял управление своим автомобилем, съехал с трассы и упал в речку. От удара о лобовое стекло он потерял сознание. Он рассказывал, как после этого покинул свое тело и смотрел сверху, пока кабина наполнялась ледяной водой. «Я видел, что приехала скорая, и какие-то люди пытались помочь, вытащить меня из машины и погрузить в неотложку. Но я в это время уже не был в теле. Я был снаружи, наверное, в сотни футов над землей. Я чувствовал тепло и сострадание людей, пытавшихся мне помочь. А еще... Я ощущал присутствие некоего источника всей этой доброты, очень-очень мощного. Настолько, что мне было страшно, и я не хотел принимать его. Я просто сказал «нет». Я сомневался в нем. Мне было неспокойно, поэтому я отверг его. В то же мгновение я покинул эту планету. Я видел себя и чувствовал, как улетаю. Лечу вверх сквозь атмосферу, прочь из солнечной системы, прочь из галактики прочь из материального мира. Дальше потянулись часы, когда я вообще не испытывал никаких ощущений. Ни боли, ни тепла, ни холода, ни света, ни запаха, ни вкуса, ни единого чувства, ничего. Я знал, что покидаю Землю и все остальное, весь реальный мир. И это становилось невыносимо. Было так жутко понимать, что время проходит, а у тебя нет ни единого чувства. Ни единого ощущения, ни даже способности видеть свет. У меня началась паника. Я пытался прекратить это, я молился. Я делал все, что мог придумать, чтобы вернуться обратно. А потом я обратился к своей покойной сестре и взмолился о помощи. И в тот же миг я возвратился в свое тело, которое уже сумели занести в скорую. Подчеркну снова. Большинство людей считают, что невозможно подобрать слова для точного описания ОСП, и даже когда я настоятельно просил их попытаться, половина все же находила это затруднительным. Большинство участников из нашей выборки, рассказывая об околосмертном опыте, уделяли большее внимание различным событиям, например, попаданию в мир света или взаимодействию с другими существами, а также собственным мыслям и эмоциям. Люди часто либо не вглядывались в то, как выглядит другой мир, либо говорили, что мир иной вообще не имеет физического облика, который они могли бы описать. Через день после того, как Рошин Фицпатрик исполнилось 35, без всякой на то причины у нее случилось кровоизлияние в мозг, угрожающее жизни состояние, в результате которого она попала в реанимацию. Там она испытала околосмертное переживание, которое описала мне так. Я превратилась в чистую энергию и обнаружила, что «я» все еще существует, хотя меня уже не было в физическом теле, я уже не была конкретным человеком. Я слилась с чьим-то большим, исполненным светосознанием, и стала с ним единой. Там не было ни начала, ни конца, ни точки отсчета, ни финала, ни жизни, ни смерти, ни там и ни здесь. Не было совершенно никакой разницы, есть у меня тело или нет, поскольку я стала частью этого невероятно мощного и насыщенного энергетического поля. Меня окружала абсолютная тишина, и обволакивали волны света то перламутрового, то прозрачного. Вдруг на меня нахлынуло чувство бесконечной любви и невероятного блаженства. Здесь, в этом месте, все было возможно потому, что существовали только любовь, Радость, умиротворение и энергия творчества. Мое представление о реальности повернулось на 180 градусов, когда я узнала, что на самом глубоком уровне сознания мы все – энергетические создания чистой любви и света, лишь временно пребывающие в физических телах». Марго Грей тоже говорила мне о чувстве блаженства, когда во время путешествия по Индии в возрасте 51 года она заболела неизвестной болезнью с высокой температурой. Чувство ликования сопровождалось ощущением, что я нахожусь очень близко от источника жизни и любви, которые казались неразрывны. Меня охватило такое блаженство, что описать его не хватит никаких слов. Наилучшее, что я могу придумать – Это сравнить его с человеческим чувством восторга, когда влюблен, или счастье, когда впервые берешь в руки своего новорожденного ребенка, или духовного полета, какой иногда возникает на концерте классической музыки, или спокойствие, величие гор, лесов, озер и других красот природы, способных вызвать у человека слезы радости. Сложите все это вместе и умножьте в тысячу раз, и тогда вы сможете хоть немного представить то состояние, в котором человек оказывается, когда определенные ограничения его истинной природы исчезают. Ирошин и Марго рассказали о событиях и чувствах во время околосмертных переживаний, но ни одна из них не описала ничего похожего на место. Поскольку половина всех участников моих исследований также затруднялись назвать место, в которое они попадали при ОСП, а попытки остальных описать его имели мало общего, ни один из этих образов не может быть назван типичным для околосмертного опыта. Так куда же отправляется сознание после смерти? Уходим ли мы в рай, в ад или куда-то еще? Наука может предоставить нам сообщения людей с их мыслями по поводу того, что происходит после смерти, а также сравнить, насколько часто встречаются такие сообщения у разных людей, и в разных культурах. Но на данном этапе наука, как правило, не может оценить достоверность подобных рассказов. Я говорю «как правило», поскольку иногда мы все-таки можем провести расследование некоторых сообщений о жизни после смерти, в тех случаях, когда в них упоминается что-либо из того, что мы можем наблюдать в этой жизни. При описании ОСП некоторые люди в подробностях пересказывают что-либо произошедшее в реальности, а некоторые описывают лишь игру своего воображения. Однако бывает, что рассказы людей представляют собой нечто среднее, ошибочное толкование реально происходивших событий. На соревнованиях по мотоспорту Джефф попал в аварию и оказался придавлен мотоциклом. Он лежал на земле не в состоянии выбраться, а бензин затекал ему под шлем. И пока молодого человека не вытащили, он дышал ядовитыми газами. Его доставили в больницу не только с переломами и ссадинами, но и в состоянии химической интоксикации, что проявилось в спутанности сознания, страхе и агрессии. На следующий день я пришел поговорить с ним. Джефф был уже спокоен, хотя оставался немного сонным. Он рассказал мне, что после столкновения потерял сознание а проснулся в каком-то месте, где отвратительно пахло, и его мучили какие-то существа, у которых не было других черт лица, кроме глаз. Одни удерживали его и привязывали к столу, другие втыкали иголки ему в тело. Было ли это адским околосмертным переживанием? Воспоминания Джеффа были немного туманными, в них не было кристальной ясности, присущей ОСП. И хотя в попытке объяснить себе смысл своих смутных видений он предложил единственную интерпретацию, что его пытали демоны или инопланетные существа, в отличие от большинства людей после ОСП он не говорил, что знает, что это было на самом деле. Так может быть, это была галлюцинация, вызванная отравлением ядовитыми испарениями? Но поговорив с персоналом реанимации, который приняли Джеффа днем ранее… Я понял, что его видения не были ни галлюцинациями, ни ОСП. Это было искаженное восприятие того, что происходило на самом деле. В состоянии интоксикации он вел себя так агрессивно, что сотрудники реанимационной службы не могли осмотреть его, взять кровь и поставить капельницу с лекарствами. Медицинской бригаде пришлось дать ему успокаивающий газ с неприятным запахом. Персонал был в хирургических масках, скрывающих все лицо, кроме глаз. Когда Джефф перестал сопротивляться, его запястья и лодыжки были зафиксированы, чтобы медики могли поставить капельницу и взять кровь. Переживания молодого человека не были ОСП. Но они не были и галлюцинациями. Джефф видел, слышал и чувствовал все, что действительно делали с ним врачи, однако в спутанном состоянии сознания не мог понять, что происходит. На следующий день, когда Джефф уже мог мыслить ясно, Я рассказал ему о своих открытиях и помог понять смысл страшных видений. Молодой человек испытал облегчение, узнав, что не сошел с ума и не попадал в ад, а лишь пострадал от временного помутнения сознания, надышавшись ядовитых газов. А я обрадовался, что мое серьезное отношение к его истории и ее проверка помогли ему разобраться с пугающими видениями. Это подтверждает, что нам не стоит принимать сообщения о путешествиях в загробный мир на веру. Однако, нам нужно обращать пристальное внимание на те истории, которые повторяются среди людей с разным культурным прошлым и личными представлениями. Люди, которые рассказывают об ОСП, нуждаются в слушателях. Им также необходимо время и пространство, чтобы справиться с эмоциональными и физическими травмами. «Уходим ли мы куда-то еще?» Сам этот вопрос может быть некорректным, поскольку куда-то еще предполагает наличие некоего места. Факты подтверждают лишь то, что после смерти отдельные из нас остаются в сознании, по крайней мере, некоторое время. А поскольку это где-то еще, как правило, не похоже на привычный нам материальный мир, многие люди, испытавшие ОСП, предпочитают называть его иным миром, например, небесной сферой или духовным миром. Однако такие названия не обязательно обозначают другое физическое местоположение. В речи мы порой употребляем фразы «мир спорта», «мир развлечений», «мир политики». При этом мы имеем в виду не конкретное физическое расположение, а отдельные аспекты нашего материального мира, которые часто даже не замечаем. Возможно ли, что то, что люди после ОСП называют «духовным миром», не какая-то физическая территория? а особый аспект привычного нам мира, который мы не видим в повседневной жизни.